Бдыщ! Однако это был последний взрыв. Все последующие дни текли абсолютно спокойно, не отмеченные чередой взрывов. Город вновь угомонился, что с его стороны было верхом глупости. Только Казначею пустила из виду простую вещь. Отсутствие взрывов вовсе не означает, что алхимики забросили свои занятия. Наоборот, это означает, что они двинулись в верном направлении. Стояла полночь. Прибой с грохотом обрушивался на прибрежный песок, И фосфорически светился в ночи. Однако у древнего холма шум его звучал приглушенно, точно прибой тонул в складках бархата. Яма в песке сильно увеличилась. Если приложиться к ней ухом, могло показаться, что слышишь аплодисменты. Ночь все еще была в самом разгаре. Полная луна скользила над дымами и испарениями Ангморпорка, немало радуясь тому, что отделена от города несколькими тысячами небесных миль. Здание гильдии алхимиков было новым, впрочем, новизна его была неприходящей. За последние два года здание четырежды разрушалось до основания и четырежды отстраивалось заново. В последний раз его решили отстроить безлекционно-демонстрационной аудитории, в надежде на то, что это благотворно отразится на его судьбе. В ту ночь в гильдию вошли, таясь и озираясь, несколько плотно закутанных фигур. Спустя несколько минут свет в окнах верхнего этажа сначала померк, а потом и вовсе исчез. Хотя нет исчез, Но не вовсе, ибо что-то там происходило. В окне на короткий миг возникло странное мерцание, вслед за тем раздались нестройные ликующие крики, и послышался шум. На сей раз не взрыв, а странное механическое урчание, словно кот благодушествует на дне жестяного бака. Оно звучало примерно так. клика клика клика клика клика клика клик Звук длился несколько минут под несмолкаемые выражения восторга, после чего чей-то голос сказал... Ну вот, собственно, и все.